Глава 14. Я сидела за столом кухонного блока и пила чай. Такая сложилась традиция, выходные посидеть в одиночку на кухне и подумать о событиях происшедших за неделю. Ребята не мешали, даже Элья, получив жизненный урок, уже не первый, но явно впечатливший ее сильнее предыдущих, лишний раз не показывалась на глаза. И правильно, потому что я все еще была зла на нее и за то, что рот на замке держать не умеет, и за то, что думает о людях гадости. Но больше всего меня коробило ее отношение к мужчине, который заслуживал куда больше, чем блондинка с завышенной самооценкой, влюбленная в его брата. Право слово. Ей достался такой экземпляр, а она не нашла ничего лучше, чем обратить внимание на его бледную копию, к тому же с гнильцой внутри. Дурной вкус». Ворчала я, прекрасно понимая, что сердцу не прикажешь. Кто знает, как и в какой момент вышло знакомство. Может, Лейнард был не в духе, а Дарлейн на фоне старшего брата показался обаятельным и привлекательным. Феликс скромно помалкивал. Я и так слишком часто думала о том, чего, к сожалению, быть не может. Разве сложно пофантазировать и представить на месте блондинки себя? Я, конечно, упрямо гнала мысли, однако... Как шутил мой Лами, влюбленная девчонка — это фейерверк. В каждую секунду может раздаться залп, а то и не один. И так окрасит окружающее пространство, что мало не покажется. Главными темами этих двух недель стала активация красного кода в Академии и моя дуэль, которая должна состояться уже через пару часов. Ее перенесли на пару недель из-за красного кода. Эти две новости отодвинули на задний план мой конфликт с командой по флайерболу. Я отказалась с ними играть, не желая использовать ребят как послушных кукол, которых можно бить и пренебрегать их безопасностью. Готова была получить наказание за своеволие, ведь приказ архмастера Дармио был предельно понятен — играть две недели именно с ними. Однако за меня неожиданно заступился архмастер Лакбао, и эти дни я попеременно играла то за одну, то за другую команду, где отношения были на порядок человечнее и теплее. Так я потихоньку обрастала знакомствами, радуясь тому, что не все старшие студенты из знати уроды, а есть среди них адекватные парни и девушки. Что касается красного кода, то это активация особой защиты, которая не позволяет совершать переходы за пределы академии ни персоналу, ни студентам. Видимо, имелось подозрение на наличие гадкой души на подведомственной ректору территории. И попасть в академию тоже нельзя, пока заклинатели, ликвидаторы и лекари не проведут доскональную проверку. Прошлую неделю можно было назвать адской. Студенты находились во взбудораженном состоянии и колоссальном напряжении. Преподаватели были взмыленными, уставшими, но предельно внимательными. Лекции такими же легкими и непринужденными уже нельзя было назвать. Напряженность в воздухе висела такая, что ножом резать можно. Ученики строили догадки, что произошло, кто из какого рейда привел на хвосте гадкую душу. Вчера красный кот отменили, правда, конкретики нам так и не сообщили. С одной стороны, правильно, чтоб, не дай боги, студента загнобили, а с другой, от любопытства и помереть можно. Удивительно то, что в осмотре студентов участвовали и будущие архмастера. Лейнард на наши ночевки приходил до такой степени измотанным и уставшим, что практически сразу отрубался, а я не настаивала на общении. Помимо гадкой души, бурно обсуждали и то, как именно превзойдет меня моя оппонентка. Большинство, к сожалению, было не на моей стороне. Зато все эти дни я усердно готовилась к дуэли, и не только физически. Мы с Феликсом составили план, как будем действовать на полигоне. Теперь я не только теоретически знала, как проходят дуэли. Во время наших тренировок ребята из других команд показали примерную последовательность прохождения полосы, но и поведали о том, что не возбраняется делать с противником и к чему стопроцентно нужно быть готовой. А знание — это сила, еще какая! Не сказать, что я боялась первой в жизни дуэли. Была в предвкушении, да, и последствия остерегалась. Но вместе с тем... Если вспомнить момент моего появления на Тантерайте, страшнее точно не будет. Я за эти дни такие физические нагрузки выдерживала и училась новому, что, несмотря на то, что моя противница старше, бояться было бы просто глупо. Она, между прочим, не была участником игр, не подходила по многим параметрам, что по секрету сообщили все те же ребята из команд по флайерболу. Однако в рейдах уже участвовала. Впрочем, от них никого не избавляют, и все происходит под присмотром архмастеров? То есть фора противницы только в том, что для нее дуэль не первая, а проигравшая она не была. Это меня смущало. Если полоса препятствий на выносливость, а магия под запретом, то каким образом девушка выходила победительницей там, где оказалась недостаточно хороша? По сути, тот же флайербол, и есть усложненная полоса препятствий, где проверяются не только выдержка, ясный ум, работа в команде, но и выносливость. Интуиция подсказывала, что мы с Феликсом найдем и чему удивиться, и на что разозлиться, а значит, должны быть предельно осторожными и внимательными. Стоя у входа на полигон, только диву давалось количество собравшихся на трибунах. Кажется, здесь были все студенты и преподаватели. «Можно подумать, дуэль — нечто из ряда вон выходящее. Ребята по игре говорили, что это нередкое явление. На самое интересное собираются целыми факультетами. Но что может быть увлекательного в моей дуэли с лидером фан-клуба Адерлейна? Как по мне, так ничего особенного». Посмотрела на небо, задышала медленнее, настраивая себя на рабочий лад, заодно ожидая, когда меня позовет куратор. Метрах в пятнадцати от меня ожидала разрешения леди Зижар в окружении девиц. Моя команда стояла рядом со мной, но, видя, что я задумалась, ребята со словами поддержки не лезли. Думаю, они остались из-за девиц, которые не были обременены моральными принципами. Хотя вряд ли перед дуэлью кто-то рискнул бы навредить дуэлянтам. Тому, чья сторона выступит не по делу, сразу засчитают поражение. «Идите», — улыбнулась ребятам, — «все будет хорошо». «Я не так хрупка, как вам кажется!» И подмигнула мальчишкам. Ламея фыркнула, вот уж кто точно во мне не сомневался. «Отец здесь!» — вдруг сообщил Шалрай. «И ты только сейчас об этом говоришь?» — возмутилась я. «Он, как и глава рода Леди Зижар, обязан присутствовать на дуэли, но это не значит, что нам дадут пообщаться». «Почему?» — не поняла я. «Красный кот отменили лишь недавно. Наверняка приглашенные главы будут изолированы от остальных зрителей». «Разумно», — пришлось согласиться, хотя думать, что отец может стать причиной появления на территории Академии гадкой души, было неприятно. «Я в порядке и настроена решительно. А вы идите, иначе займете плохие места и ничего не увидите». «Нам места придержат, я договорился», — заявил Крофей. «Но ты права». «Нам пора». «Удачи!» — прошептала Ламея и крепко обняла меня. А Элья, стоявшая молчаливой тенью, только кивнула, мол, действительно удачи. Я хмыкнула и отпустила сестренку, чтобы тут же оказаться в объятиях Шалрая. «Кажется, у меня ребра хрустнули!» — выдохнула. «Полегче! Не на войну же провожаете!» «Как знать, как знать!» — заметил Гекхар. «Покажи ей, чего стоит, лорд Аркхарай!» рассмеялась. «Вот уж средневековые замашки, покажи, докажи и честь не посрами». Я к этому не привыкла, и пафосные заявления вызывают непроизвольный смех. «Конечно», — поспешила заверить брата, «идите уже». Наконец осталась одна, если не считать леди Зижар, которую покинула стайка девиц. Почудилась, что спину прожигают взглядом. Толком не поняв, откуда такое чувство, резко обернулась и нос к носу столкнулась с Дарлейном. «Оу! Чем обязана?» Мила, улыбнувшись, сделала шажок назад. «Пугать пришел?» Феликс предупреждал, что после плевка, начни я ему выкать, признаю за ним право на приказы, чего допускать нельзя. Он запросто вытрет об меня ноги. «Как ты со мной разговариваешь?» прошипел парень. «А что, после случившегося я должна выказывать уважение?» хмыкнула. Ты в моих глазах упал ниже Плинтуса, лорд Андарок, и я своего мнения на твой счет не поменяла. Кто ты вообще такая, чтобы судить меня, второго сына, первого рода?» Не удержавшись, хихикнула. «Кого-то мне это напоминает. Надо же, как пристрастие Аэльи похоже на нее саму». «Смеешь насмехаться?» — навис надо мной Адорлейн. «Шаг назад!» — потребовала, не отводя взгляда. «Моя воля не слабее». «Если думаешь напугать меня, зря стараешься. Хочешь доказать, что сильнее, становись в очередь. Сейчас у меня дуэль с леди Зижар». «Что? Дуэль? Я и ты!» И похабно улыбнулся. Захотелось треснуть ему по лицу, чтобы прям нос или губу разбить и кровью смыть самодовольную ухмылку. «Вы!» — поправила. «Я не давала тебе права обращаться ко мне вольно». Так и я не давал тебе». «И что делать? Не бить же его!» «Решил, что ты одумалась и принесешь извинения. Я могу повлиять на дуэль. Одно мое слово, и она не состоится». «Ты что-то путаешь», — прошипела не хуже змеи. «Это я вызвала леди Зижар, и по ее желанию дуэль никак не отменится, при условии, что она не объявит себя проигравшей. Вот оно что!» И здесь подлые методы используешь. Фу!» Отвернулась, не желая продолжать диалог. «Мерзко! Какой же мерзкий этот лордик!» «Да как ты смеешь!» Он схватил меня за плечо и с силой сжал. «Еще пожалеешь!» «Отпусти!» Неожиданно раздавшийся голос Лейнарда напугал меня куда сильнее Слизняка Адарлейна. И словно приказа было мало, мужчина оторвал руку младшего братца от моего плеча. «Отойди!» Я вздрогнула, а Лейнард продолжил. «Еще раз услышу столь фривольное обращение к леди Марьеле, и дуэль будет у нас. магическая». Брат, ты меня услышал? Да, извинись!» Не пытаясь скрыть удивление, переводила ошарашенный взгляд с одного брата на другого. «Боже, насколько же Лейнард потрясающий! Уставший, с тенями под глазами!» но яркие синие очи, холодные и колючи. Спина прямая, сам лишь внешне обманчиво расслабленный и взгляд до костей пробирает. «Риша, хватит слюни пускать!» — хмыкнул в моей голове Феликс. «Соберись!» «Так точно!» — отозвалась и выдохнула. Нашла время любоваться. «Прошу прощения!» — через силу выдавил Адарлейн. «Был неправ, леди Мариела. Мне его извинения были до лампочки. Ежу, понятно, что их у него силой вырвали. Но я не могла не отметить, каким влиянием обладает Лейнард и как действует на младшего брата. К сожалению, любовью там не пахло. И семьей тоже. Даже удивительно, что меня братья так тепло приняли. Я Шалрая и Гекхари. С Аброй у меня вряд ли хорошее отношение сложится. И сразу хочется спросить. Как же они росли и воспитывались. Естественно, я ничего не сказала, я только кивнула, показывая, что извинения приняты. Стало очень приятно от того, что Лейнард пришел ко мне перед дуэлью. Наверное, скажет напутственную речь, подбодрит. И вообще, оказывается, это невероятно круто, когда за тебя заступается мужчина. Иди, — непреклонно потребовал он, и Адарлейн, дернувшись нервной походкой, покинул нас. Я проследила за ним взглядом и даже не удивилась, что он подошел к своей фанатке. Опять какую-то гадость затеял. «Марина, соберись», — строго сказал Лейнард, «и выкини с головы посторонние мысли». «А?» — выдохнула все еще глядя, как шепчутся леди Зижар и Адар Лейн. «Вот об этом я и говорю». Лейнард загородил собой обзор и положил ладони мне на плечи. «Не отвлекайся. Сосредоточься на предстоящем». Раз уж ты решила защищать свою честь сама, не давай выбить себя из колеи мелким неприятностям. «Это адорлейн мелкий!» — хмыкнула. «По мне так он большой засранец!» «Марина?» — укоризненно протянул Лейнард, и я устыдилась. «Извини, расслабилась, и думаю не о том!» И почти не солгала. «Черт с ним, Адорлейном. Меня куда больше волновала наша близость с Лейнардом!» Стоя почти впритык, он чуть наклонился, вглядываясь в мое лицо, что можно было ловить губами его дыхание. И плечи так нежно пожимает. Еще немного, и я потянусь за поцелуем. «Рука-лицо, Риша, просто рука-лицо!» Смех Феликса привел меня в чувство, хотя жар еще играл на моих щеках. «Марина, дам тебе три совета», — тем временем произнес Лейнард, словно не замечая моего смущения и глуповатой реакции на него. Первый. Нельзя недооценивать противника. Ты, конечно, тренируешься по спецпрограмме, и моя энергия свободно усвоилась твоим организмом. Но контроль все еще плох, а пользоваться магией нельзя. Полагаешь, меня специально будут выводить на эмоции, чтобы произошел спонтанный выброс? Уверен. Тем более у леди Зижар есть преимущество — стабильный резерв. Я и сама это понимала, да и Феликс говорил. Но почему-то казалось, что леди не станет выводить меня. Тем не менее, выдохнула. Поняла. Молодец. Лейнард улыбнулся. Второй совет. Удивляй противника. Что? Ты не ослышалась. Пока твой противник пытается выбить тебя из душевного равновесия, не дай ему продумать стратегию. Порази, удиви. И чем же? Недоуменно посмотрела на Лейнарда. Не трюки же во время бега показывать, а ходьбу и их, усмехнулся он. Ты обязательно поймешь, о чем я. А третий совет. В начале прохождения полосы не стремись лидировать, не беги впереди, не делай между вами дистанцию. Ускоряться нужно к середине, а там уже мчатся быстрее ветра. Копи силы, держи средний темп бега. Немного странные советы, за исключением первого, но благодарна и за это. «Спасибо», — произнесла вслух. «Ты уже выбрала вид компенсации?» «Нет, думала решить это, когда услышу требования противника в случае его выигрыша». «Да, перед дуэлью мы должны озвучить свои требования, или, как сказал Лейнер, компенсацию. Она может содержать все, что угодно, от выплаты денег до прислуживания». Когда мы обсуждали это с Феликсом, оба склонялись к материальной помощи. «Деньги лишними не бывают, как и кристаллы Муниара. Правда, у нас с леди ограничения. Если требовать кристаллы, то не больше трех. Род проигравшего обязан будет уплатить роду победителя. Свидетелем и гарантом выступит ректор». «Что ж, разумный вариант». Лейнард кивнул и посмотрел поверх моего плеча. «За вами пришли, пора». И пока соображала, что ответить, почти невесомо коснулся губами моего лба. «На удачу, Марина». Широко улыбнулся. «Так ведь у вас на земле делают». «Впервые о таком слышу, но повторить не против». Механически кивнула и, как заторможенная, пошла к куратору. «Риша, о горячих губах Лейнарда будешь думать после дуэли», строго одернул Феликс. «И об их мягкости тоже». Бесцеремонное вмешательство Илами в мои мысли не смутило и не устыдилось, что думая о губах Лейна. И факт, что выгляжу сейчас счастливой, пришибленной идиоткой, не отменяет того, что я иду за победой. И выиграю, чего бы мне это ни стоило. Уже лучше. А теперь слушай внимательно. Леди Зижар объявляет требования. Тряхнула головой, отгоняя несколько фривольные мысли, и огляделась. На трибунах яблоку негде было упасть. Куратор представил нас зрителям и передал слово отвечающей стороне, Для озвучивания компенсации. В случае моей победы, леди Марьела тер Арк, тер Дарок, должна облизать сапоги лорду Адарлейну Тандарок! Я зло выдохнула и сжала кулаки. Спокойствие, Риша. Ясно же, что эта клуша желает меня разозлить. Грязно играет девочка. Ты поняла, что это означает? спросил Феликс, что должна буду ей прислуживать. И первый приказ Как раз-таки лобызание сапог ее кумира. Словно в торе моим мыслям, ректор под неодобрительный гул зрителей потребовал скорректировать форму компенсации. «Ох, простите, мысленно я уже победила!» Нисколько не смущаясь, пропела леди Зижар. «Служение мне на протяжении месяца!» Большой срок поставить не может. Мы обе ограничены месяцем. Но все понимают. «Пойди я в услужение!» Мне этого никогда не простят и не забудут. Как назло, в голову не приходило ничего, что могло бы разозлить эту дурочку сильнее, чем ее заявление разгневало меня. И не сама она это придумала. Не зря к ней подходила Дарлейн. Мерзавец. Попроси ректора назначить меру компенсации. А он согласится. Помнишь, Айлар рассказывала дуэли младших Лакбау, «Им обоим ректор назначал компенсацию», — отозвался Феликс. «Это не возбраняется, а еще это повысит твой рейтинг в глазах окружающих». «Леди Марьела, позвал ректор, — «ваши требования». «Я передаю право назначить компенсацию вам». Мила улыбнулась и обвела взглядом полигон и слишком надменную леди Зижар. Она после моих слов почему-то побледнела. «Молодец, Феликс. Лучше придумать я не смогла бы». «Да будет так», — кивнул лорд Арван. «В случае проигрыша леди Окатари Сиростер Зижар будет исключена из Академии без права восстановления». Секундная тишина, и трибуны взорвались. «Я тоже опешила. Не помню такого в правилах. Во всяком случае, мне бы этого требования с рук не спустили». «Тишина!» — потребовал ректор. «Мое слово! Подлость неприемлема. Мне напомнить, каким образом леди Терзижар получила вызов на дуэль? Свою меру наказания получат и остальные участники конфликта». «Вот это уже новость. А я думала, все ограничится дуэлью. А нет». «Главы родов, вы подтверждаете выполнение требований?» Я завертела головой, желая увидеть отца. Но высмотреть не смогла. Зато все на полигоне услышали его слова, усиленные магией ректора. Лорд Аркхарай подтверждает выполнение требования! РодзиЖар подтверждает выполнение требования! Следом раздался голос, от которого меня бросило в жар. Я узнала его! Черт побери! Я его узнала! Это тот второй из двух шепчущихся мужчин на празднике. Он называл меня девкой, помеченной Айваной. Именно ему пророчил Вельс наше пятое место в рейтинге высоких родов. Может, еще и поэтому злилась на меня девица? Не только из-за Дарлейна? Или он вообще предлогом был? Ей, как члену рода, наверняка сообщили о планах главы и его чаяниях. Может, он ей отец? К сожалению, у леди на лбу не написано. А тут из-за того, что я должна повторно провести ритуал, рассмотрение изменений в рейтинге перенесли. И вот вопрос. Если я окажусь в услужении, дадут ли мне подготовиться? Да черт, с два! а Катари будет гонять меня днем и ночью, а я и вякнуть против не посмею. Я вдохнула и выдохнула. Да чего на сговор похоже? И если бы я тот разговор не услышала, даже подумать о таком не могла бы. Феликс одобрительно вторил моим мыслям. «Да ладно, так просто не бывает. Ничего себе мне подфартило!» Злость летучилась. Я, наконец, расслабилась и со счастливым лицом повернулась к леди Зижар. Пусть даже не думает праздновать победу. Ей ее не видать. Ни в коем случае. «Рано радуешься!» — зло выдохнула она. «Я ни за что не покину Академию!» «Что ты?» «Я получила возможность вернуть должок твоему главе, и ни за что не упущу ее!» Моя улыбка стала еще шире. «Думаю, ему это послужит уроком, чтобы раньше времени не принимал поздравления и больше не смел оскорблять ни меня, ни моего отца, как трус за нашими спинами. Пятого места вашему роду не видать, понятно?» «О чем вы, леди Марьела? спросил ректор и взмахнул рукой, призывая магию. А до меня дошло, что мою речь слышали все на полигоне. Черт! И чем мне это грозит? На празднике лорд Вельс, не знаю, к какому роду он принадлежит, поздравлял лорда Зижар с его скорым повышением. И оба позволили себе нелицеприятные высказывания как в сторону моего отца, так и в мою. А сейчас я узнала его голос. «Вы понимаете?» что ваши слова могут стать основанием магической дуэли между главами восьмого и пятого родов?» Вглядываясь в мое лицо, спросил лорд Тандарок: «Мой отец не трус, ректор. И если бы он услышал это сам, думаю, дуэль состоялась бы еще тогда, сразу после праздника». Будто подтверждая мои мысли, часть трибун вдруг заволокло чернильным туманом, а затем, как вспыхнула! «Вызов на дуэль?» — прокомментировал ректор и тихо так, что его только я и услышала, добавил. «Что ж, справедливо, подлость должна быть наказана». А я подумала, каким образом род Зижар собирался стать пятым, обойдя шестой и седьмой? Странная система, мне пока непонятная. Да и черт с ней. Сейчас нужно волноваться о другом и ни на что не отвлекаться даже на мысли об отце который вызвался на магическую дуэль. Вставайте на позиции. Минута до начала.